Глава 60 Мира давно отключилась, а я так и сижу на кровати с телефоном в руке. Кровь быстро стучит в висках, ничего кроме этого звука не слышу, в полном оцепенении. Я поверил ей сразу, слишком хорошо знаю ее честность и бескомпромиссность, чтобы сомневаться. Она права во всем, кроме одного, но это потом. Мозг работает четко и слаженно, выстраивая понятный алгоритм действий. Следующие полчаса пункт за пунктом выполняю то, что должен был сделать сразу, не раздумывая, не уговаривая себя, не слушая бредни деда о долге ответственности за семью, тогда я не допустил бы того трэша, в который скатился сам и потащил за собой ее. И все же взрываюсь, когда, подключившись к записям с камер пентхауса, вижу сначала Юстину в своей гостиной, а потом, как моя растерянная и униженная девочка звонит мне и разговаривает с дедом. Не знаю, кого сейчас больше ненавижу. Себя, что не додумался посмотреть по камерам, что происходит с ней, или его, что предал меня, самый близкий родной человек, был. Перед глазами красная пелена. Я еле сдерживаюсь, чтобы не ворваться к деду и не разнести к черту все вокруг. Он болен, хотя я почти не верю в его приступ, из-за которого меня выдернули из дома. Почти не верю, что его могут выкинуть из кресла сенатора и посадить. Гребаный спектакль. Артем Александрович... Сенатор и Александр Арсеньевич уехали рано утром, докладывает горничная, когда я, наконец, выползаю из своей комнаты. Просили передать, что вернуться до полудня. Завтрак подавать? Что ж, значит, разговор придется отложить. Завтрак не нужен, я тоже уезжаю. По дороге просматриваю утренние сообщения от Юстины. Проснулся? Я так волнуюсь, мне нужна твоя поддержка. Папа приготовил нам какой-то безумный подарок, но не колется. Идиот. Она столько лет была у меня перед глазами, а я ни хера не видел. Хотя я и деда родного не знал. Считал, что он единственный, кто меня всегда любил и по-настоящему заботился. Когда подъезжаю к дому Ульсонов, поражаюсь собственному внутреннему спокойствию. Можно было поставить Юстину в неведение, но она этого не заслужила. Когда поднимаюсь по лестнице, вижу входящий вызов от деда. Улыбаюсь и вырубаю мобильный. Значит, он уже все узнал. Артем? Мать Юты чуть не подпрыгивает, когда видит меня. «Ты что, так рано? В два часа только что...» Нужно поговорить с Юстиной. Улыбаюсь своей несостоявшейся тёще, которая, конечно же, знает, как меня нахерла её дочь. Скорее всего, они вместе всё придумывали. Эта тварь еще на Новый год мне про миру заливала. Но... но к ней нельзя. Мямлит и оглядывается на закрытые двери. У неё как раз последняя примерка. Нельзя, чтобы ты её увидел в платье. Дурная примета. Ну что вы, какие приметы? Широко улыбаюсь... И отодвигая эту суку в сторону, иду к дверям, чтобы через секунды услышать возмущенный женский виск. Артем, что ты здесь делаешь? Тебе рано. В самый раз». Выпроваживаю из комнаты двух телок и мамашу, которая уже и сказать ничего не может, только воздух хватает губами. И после того, как закрываю дверь на замок, оборачиваюсь. «Красивое платье. Правда?» Она так мило смущается и краснеет, что я почти ей верю. Такой нежной, ясной девочке которая все годы смотрела на меня своим чистым, доверчивым взглядом. Нет, конечно, оно уродливое, как и ты, Юта. Усаживаюсь в кресло и наблюдаю, как она меняется в лице. Хочу снова увидеть ее настоящую, лживую, наглую, высокомерную суку, которая смела так разговаривать с Мерой. Справляется с эмоциями моментально. Вот уже удивленный взгляд, и обиженно подрагивают губы. Я я не понимаю, Артем, что случилось? Ты случилась, Юта, ты случилась. А ведь я правда к тебе неплохо относился. Настя тебя всегда недолюбливала, но я не обращал внимания. А надо было. Я не понимаю, господи, да что? Почти плачет. Значит, краш из детства. Мило. В глазах вспыхивает понимание, слез уже не видно. Ты пришла в мой дом, Юстина. Встаю и подхожу к ней ближе. Ты угрожала моей любимой женщине? Решила, что можешь распоряжаться моей жизнью? Ты никто, Юстина. Такая же пешка в чужой игре, как и я. Она молчит, опустив голову вниз, не двигается, но что-то в ней неуловимо меняется. «Ты нарушила наш договор. Не лезть в мою личную жизнь. Что ты себе возомнила? Что сможешь мной распоряжаться? Что у тебя есть какие-то права на меня?» «Юта, все хорошо?» Из-за двери раздаются нервные вопли ее мамаши. «Что там у вас?» «Все, все хорошо, мам». Она, наконец, поднимает голову, но смотрит мимо меня. «Небольшое недоразумение. Мы все решим. Это уже без меня». Свадьбы не будет, Юта, можешь подтереться своим брачным контрактом. И скажи спасибо Мире, что я уже другой, она тебе сейчас спасла от меня. Отворачиваюсь, чтобы уйти, впереди еще разговоры с дедом, куда тяжелее, чем тот, что был сейчас. Артем, стой! Обхватывает меня за плечи, прижимается всем телом, в спину впиваются жесткие узоры ее платья. Я люблю тебя, я не могу без тебя. Сбрасываю с себя ее, на удивление, не без труда. Цепка. Решила, что можешь купить меня? Ничего, кроме брезгливости, она во мне сейчас не вызывает. Даже ненависть и злость на эту дрянь сейчас поутихли. Она проиграла. По-другому ты бы не согласился. Смотрит на меня обезумевшим взглядом. Никогда прежде я не видел такую Юстину. Не представлял, что она может быть такой. Ты обязан, слышишь? Обязан. Твой дед обещал моему. Папа тебя уничтожит, вас всех. Истерит, но поймав мой взгляд, тут же сбавляет обороты. «Ну, хочешь, Господи, спи ты с кем хочешь, даже с ней, я не против, только не уходи, твоя семья на грани, я тебя спасу». Она продолжает нести какой-то бред, рыдает на полу, а я уже иду к выходу. Вижу на столе ворох мелких свадебных побрякушек и резко смахиваю их на пол. Они разлетаются по паркету с резким и, на удивление, тяжелым шумом. Вижу у себя под ногами розовый мобильный юта, который, оказывается, был в этом барахле. «Отдай!» Вдруг взвизгивает она, Но еще до того, как успевает ко мне подбежать, вижу на экране непрочитанное сообщение от Стена. Чуть не откинулся из-за этой суки. Ух. В душе снова поднимается ярость. Пароль. Провожу пальцем по телефону, а другой рукой удерживаю Естину. Ладонь движется вверх по ее плечу и застывает на шее. Пусти. Верещит, но когда понимает, что не вырвется, нехотя признается. Дата твоего рождения. Отталкиваю ее в сторону и быстро ввожу пароль. Переписка шумским. Взгляд выхватывает сообщение. Сенатор сказал, Шанина завтра утром должна убраться из академии. У тебя мало времени, чтобы наказать ее. В глазах темнеет. Эта тварь слила мою девочку шумскому. В ушах стоит крик мира, ее отчаяние и боль. Наказать? Делаю шаг Кульсон, но она вдруг бросается к двери и не успевает. Пусти! Не надо! Начинает задыхаться, хрипит, и я только тогда понимаю, что держу ее за горло. Пальцы с силой сжимают тонкую шею. Чувствую на них ее бешеный пульс. Почему же не надо? Шепчу в глаза, в которых плещется страх. Ты же хочешь быть со мной, а? Замуж за меня хочешь или уже не хочешь? Растерзать эту тварь, уничтожить, разорвать. Бьется, изворачивается. Ее просто удержать одной рукой, хотя ярость внутри зашкаливает. И когда кладу левую ладонь на шею, понимаю, что пульс почти не чувствую. Юта уже едва дергается, бледная, и глаза пустые. Она падает мешком на пол, когда убираю руки с шеи. Лежит без движения, но когда опускаюсь рядом с ней на корточке, начинает оживать, кашляет и хрипит. Взгляд затравленный, но уже живой. Я говорил, что буду тебе плохим мужем, Юстина, и я не врал. Она пытается от меня отползти, а я уже поднимаюсь на ноги. Пелена с глаз исчезла. Больше никогда не появляйся на моем пути. Тронешь миру — убью. Когда открываю дверь, слышу ее сдавленное шипение. «Ты потеряешь все. Уже!» В комнату с воплем влетает ее мамаша. Слышу крики за спиной, но не останавливаюсь. На душе спокойно. Жалею только о том, что Стэн не оказался рядом. Когда сажусь в машину и вынимаю мобильный, понимаю, что прихватил еще и Юстинин. Едва включаю свой, тут же раздается звонок от деда. «Что ты устроил, щенок, мальчишка? Ты рушишь!» Хрипит точь-в-точь, точь, как Юстина, совсем недавно, но жалости больше нет, только злость. Нет, дед, это ты все разрушил, когда решил продать меня. Хотя я на это согласился сам, но Мира, она чуть не погибла. Из-за тебя и меня, из-за твоей гребаной игры. Что ты несешь? Ты угрожал ей? Она не сказала, но я знаю, когда она боится и как она боится. Клянусь, ты пожалеешь, только тронь ее или ее семью, ты меня не знаешь. Я говорю это не тому, кто меня воспитал и кого я любил все эти годы, кем восхищался и ради кого был готов стать не собой. Такого человека никогда не было. Только иллюзия. Я говорю это старому маразматику, который решил поиграть с моей жизнью, с моими чувствами. Артем, успокойся. Так, подожди, Ульсон звонит. Ты у них был? Отключаюсь и сверяю путь с навигатором. Пробок немного. Через полчаса буду в аэропорту. Здесь меня больше ничего не держит. Дед не перезванивает, зато наяривает отец. Его вызовы сбрасываю и собираюсь выключить телефон. Но перед этим вижу его сообщение. Дед в реанимации. Инфаркт. Приезжай.